Жозе-Мария де Редия. Бегство кентавров Бегут, и бешенством исполнен каждый стон К обрывистой горе, где скрытые берлоги. Их увлекает страх, и смерть на их пороге, И львиным запахом мрак ночи напоен. Летят, а под ногой змея и стелеон — Через потоки рвы кустарник без дороги, А на небе уже возносятся отроги, То оса и олимп и черный пелеон. В потоке табуна один беглец порою Вдруг встанет на дыбы, посмотрит за собою, Потом одним прыжком нагонит остальных. Он видел, как луна, горя над чащей леса, Вытягивает страх неотвратимый их, Чудовищную тень убийцы — Геркулеса. Теоретикос — созерцатель с греческого. Империя на глиняных ногах — наш островок. Ему уже не сродно. Теперь все то, что гордо, благородно, И лавр его похитил некий враг. И не звени тот голос на холмах, Что о свободе пел. А ты свободна, моя душа, Беги, ты непригодна в торгашеском гнезде, Где на лотках торгуют мудростью, благоговением, А чернь идет с угрюмым излоблением На светлое наследие веков. Мне жалко это, и, поверив чуду искусства и культуры, я не буду ни с Богом, ни среди его врагов.